Глава восьмая, в которой София уходит из замка сразу на несколько сторон. К великому облегчению Софии на следующее утро кальцифер полыхал в очаге, свежий и бодрый. Если бы Холл не сидел у Софии в печенках, она была бы даже тронута, увидев, как рад чародей видеть кальциферы в оздраве. А я уж думал, старая головешка, она тебя прикончила. сказал Холл, преклонив колено о чага так, что длинные рукава упали прямо в пепел. Просто устал, ответил Кутчер. Тяжело тащить замок, так быстро мне ещё не приходилось его гонять. И впредь на подобное не поддавайся, посоветовал Холл. Он поднялся, грациозно отряхивая серый сальным костюм. Начни сегодня с этого заклятия, Майкл. А если придут от короля, скажи, что я ушёл по срочному личному делу. Я буду только завтра. Я хочу повидать Летти, но этого ему говорить не нужно. Он взял гитару и открыл дверь в пасмурный простор над холмами, повернув ручку вниз зелёно. Там его поджидала пугола. Стоило Хоулу открыть дверь, и пугола метнулась на перерез, боднув его в грудь башкой репы. Дзынь-пень, горько взвыла гитара. Софи слабо взвизгнула, от ужаса и ухватилась за кресло. Одной рукой палкой пугола мотала туда-сюда, пытаясь ухватиться за дверь. Судя по тому, как отчаянно хол упирался ногами в порог, было ясно, что наседают на него со страшной силой. Пугола, вне всякого сомнения, преисполнен из решимости проникнуть в замок. Кольцеферу высунул из-за чага голубое лицо. Майкл столбенил. И правда, по углу хором сказали они: "Да неужели?" пробахтел Хоул. Он полувчее переставил ногу, упёрся в косяк и нажал. Пуголы мешок отлетел назад и с лёгким шелестом плюхнуло в вереск в нескольких ярдах поодаль. Она тут же вскочила и снова запрыгла к замку. Хоул поспешно положил гитару на прог и выскочил наружу. на встречу Пугул. Не надо, дружище, сказал он, выставив вперёд руку. Пугул отступил, медленно и осторожно двинувшись в сторону. Когда Хоуло остановился, Пугул тоже остановился, застряв одной ногой в вереске и мотая туда-сюда лохмотьями на руках, словно человек, пытающийся протолкаться через толпу. Эти лохмочи казались глумливой насмешкой над длинными рукавами Холла. "Не уйдёшь?" спросил Холл. Рожа Репа медленно повернулась со стороны в сторону. "Нет. Боюсь, придётся", продолжал Холл. "Ты пугаешь Софи, а если её напугать, она таких может дров наломать. Если вдуматься, ты меня тоже напугал". Холл поднял руки над головой с трудом, словно в них была огромная тяжесть. Он выкрикнул непонятное слово, которое заглушил внезапный раскат грома, и тут пугола поднялась в воздух и полетела прочь. Она поднималась всё выше и уносилась куда-то назад. Лохмотья развевались, руки негодяющим отались выше, выше, дальше, и вот она превратилась в порящее в небе пятнышко, а потом в исчезающую в облаках точку, а потом и вовсе пропала. Хоул опустил руки и вернулся к порогу, вытирая лицо тыльной стороной ладони. — Беру все мои слова назад, Софий, — сказал он, задыхаясь. — Это пугало действительно страшная штука. Оно ведь весь вчерашний день за замком таскалось. Не часто мне приходилось сталкиваться с такой сильной магией. А что это было? Останки того несчастного, в доме которого вы устроили уборку? Софи слабо засмеялся. Сердце у неё опять стало что-то не то. Хоул сразу понял, что ей нехорошо. Он ринулся к замок, перепрыгнув гитару, подхватил Софи под локти и усадил в кресло. "Успокойся. Всё кончилось, всё позади". Тут между Хоулом и Кальцифером что-то произошло. София это почувствовала, потому что Хоул держал её за руку. а кальцифер высовывался с джига. Что бы это ни было, сердце у Софи в ту же секунду стало вести себя как надо. Хоу взглянул на кальцифера, пожал плечами и повернулся, чтобы снабдить Майкла многословным руководством, как заставить Софи провести день в тишине и покое. Потом он взял гитару и, наконец, удалился. Софи лежала в кресле и притворялась, будто ей вдвое хуже, чем на самом деле. Она дожидала, чтобы Холл скрылся из глаз долой. Как однако, них, кстати, что он тоже направляется в верхние горки. Но ведь сама Софи ходила гораздо медленнее и рассчитывала оказаться на месте как раз тогда, когда он пустится в обратный путь. Существенной задачей было не встретить Холла по дороге. София из-под тяжка глядела, как Майкл расстелил на столе заклятие и углубился в его изучение. Она подождала, пока он не вытащил большие книги в кожаных переплетах и не принялся с унылым лицом делать лихорадочные заметки. Когда София показала, что Майкл всецело поглощен наукой, она несколько раз пробормотала как можно громче и внятнее, что-то тут душновато, Майкл ее не услышал. «Ужасно, душно!» — продолжала Софи, поднимаясь и ковыляя к двери. «Свежий воздух!» И она открыла дверь и выбралась снаружи. Кольцефер услужливо остановил замок, чтобы ей было сподручней. Приземлившись в вереск, Софи огляделась, высматривая, на что бы ей опереться. Дорога в верхние горки песчаной ленточкой пролегала как раз под холмом. Естественно, Кальцифер постарался устроить всё как можно удобнее для Хоула. Софи побрела к дороге. Ей было немножко грустно. Она будет скучать по Майклу и Кальциферу. Она почти добралась до дороги, когда сзади донеслись скрики. По склону вслед за ней скакал Майкл, а следом телепалса Замок, выпуская из всех четырёх башен взволнованные клубы дыма. «Да что ж вы делаете, а?» — воскликнул Майкл, догнав Софи. Судя по тому, как он на нее смотрел, Софи поняла, что мальчик решил, что, будто бы и запугал, она несколько повредила с уме. «Я прекрасно себя чувствую!» — возмущенно ответила Софи. «Просто хочу навести другую сестрину, внучку, ее тоже зовут Летти Хаттер, понимаешь?» «А где она живет?» — резко спросил Майкл, словно София могла этого не знать. — В верхних горках! — фыркнула София. — Да ведь это в десяти милях отсюда! Ахнул Майкл. — Я же обещал Хоулу проследить, чтобы отдыхали. Нет, никуда вы не пойдете. Я дал ему слово, что глаз с вас спускать не буду. София подумала по этому поводу сразу много нелестно. — Ах, значит, теперь Хоулу есть от нее польза. — Ах, значит, теперь Хоулу есть от нее польза. Он надеид, что она пойдёт к королю. Конечно, он не собирается выпускать её из замка. Ха, сказала Софи. И к тому же, продолжал Майкл, понемногу беря дело в свои руки. Хоул тоже отправился в Верхние Горки. Сама знаю, бросила Софи. А так вы волнуетесь за ту девушку? А она ведь ваша внучатая племянница, сообразил наконец Майкл. Ну, ясно, только я вас не пущу. Я пошла. За и философию всего хорошего. Но если холва к тому видит, он выйдет из себя, не унимался Майкл, решивший развить тему полностью. Я же им обещал. Он разозлится на нас обоих. Ты должна отдыхать. И когда Софи было уже готово хорошенько врезать, он воскликнул: "Постой-ка. В кладовой же стоит пара семимильных сапог". Он ухватил Софи за левое и старое запястье. и потащил вверх по ожидавшему их замку. Софи приходилось подпрыгивать на ходу, чтобы не запутаться ногами в вереске. "Но ведь всего миль. Это всё равно маловато. Если я сделаю два шага, будет перелёт", пробормотала Софи. "Нет. Шаг у них на самом деле 10 1/2 миль", отозвал С Майкл. "Так что мы окажемся почти точно в верхних горках. Если мы наденем по сапогу и пойдём туда вместе". Я смогу не спускать с вас глаз. А вы не перенапряжетесь, к тому же мы успеем раньше Хоула, так что он даже не узнает, что мы были там. Вот превосходное решение всех наших проблем. Майкл был так доволен собой, что София не решила с ней чего возразить. Она пожала плечами и решила, что пусть лучше Майкл узнает правду о двухлетии, пока они снова не поменяются обликами. Так будет честнее». Но когда Майкл принёс из кладовских сапоги, София начала сомневаться. До сих пор она полагала, что это два кожаных ведра, которые почему-то лишились ручек и размякли. — Суйте туда ногу вместе с башмаком, — объяснил Майкл, вытащив к двери две тяжёлые ведрообразные штуковины. — Это опытные образцы сапог, которые Хоул изобрёл для королевской армии. — Потому что нам удалось сделать их полегче и больше похожими. на споги. Они с Софи уселись на порог и каждый тянул по спогу на одну ногу. Перед тем как ступать на землю, повернитесь лицом к верхним горкам, предупредил Майкл. Они поднялись, опираясь на ту ногу, которая была в обычном башмаке, и осторожно развернулись так, чтобы смотреть в сторону верхних горк. Марш! скомандовал Майкл. Жих! Пейзаж помчался мимо них с такой скоростью, что превратился в дымку, серо-зеленую дымку земли, голубовато-серую дымку неба. Ветер рвал на Софи волосы и тянул все морщинки на лице назад, пока ей не стало казаться, что до места она доберется со щеками за ушами. Полет прекратился так же внезапно, как и начался. Кругом было спокойно и солнечно. По среди общинного пастбища Верхних Горок Лютикев вымохли поколен. Стоявший не вдали корова, ошломлённо уставилась на Майкла с Софи. Дальше дремали под деревьями домишки с соломенными крышами. К несчастью, ветреобразный сопок был такой тяжёлый, что Софи, приземляясь, споткнулась. "Не опускай те ногу", завыл Майкл, но было уже поздно. Снова появилась жужжащий дымка, и взвыл ветер. Когда это прекратилось, София обнаружила, что оказалась в подгорной лощине, почти что в трещинах под горками. "Что ты, пропасть!" воскликнула Софи, аккуратно развернулась на ноге и в обычном башмаке и сделала вторую попытку. Жж! Дымка, и вот она снова на пастбище возле верхних горок, и снова ей не удержать ногу в тяжёлом спагет. Краем глаза Софи заметила Майкла, который бросился к ничтям не дать ей упасть, и — жих! — дымк. — Вот ведь зараза! — высказала Софи. Она снова оказалась в холмах. Кривобойкий черный слуэт замка мирно маячил неподалеку. кольцефер развлекался, выдувая из одной башни чёрный дымный кольце. Софии успел это заметить, прежде чем её нога запуталась в ферески, и она снова споткнулась. Джи, джих. джих на сей раз Софину несло краткие визиты на рыночную площадь и маркет-типпинги, и на лужайку перед великолепным амбариком. Что ты крикнула на дрянь? По слову на визит. И снова её швырнуло вперёд. И вели рихна оказался на том же самом пастбище. Громадный красный бык не спеша поднял от травы нос с кольцом и начал задумчиво наклонять рога. "Ухожу, ухожу, зверюшечка", заверила его Софи, лихорадочно разворачиваясь вокруг своей оси. Вжик! Обратно к кошебнику. Вжик! На рыночную площадь. Вжик! И вот опять рядом с моя челзамок. Софи уж начала принаравливаться. Вжик! — Да это же верхние горки, только как же это остановиться? — Да будь оно все проклято, — завопила София, оказавшись у самых трясин под горками. На сей раз она очень осторожно развернулась и сделала шаг весьма и весьма обдуманно. Ужих! И тут, к счастью, София угодила башмаком в коровью лепешку и плюхнулась в траву. Майкл кинулся к ней и стащил сапог у нее с ноги. — Спасибо! — запыхавшись просипела Софи. — А то уж не знала, как остановиться. Когда они шли по пастбищу к домику миссис Ферфакс, сердце у Софи колотилось, но не сильнее, чем колотится обычное сердце, если сделать сразу много и очень быстро. Софи была очень благодарна Хоулу и кольцеферу, что они там с ней не учинили. Славное местечко заметил Майкл, пряча споги в живой изгороди вокруг домика миссис Ферфакс. Софи с ним согласился. Домик миссис Ферфакс был самый большой в деревне. Крыша у него была соломенная, в просветах между чёрными балками виднелись белёные стены. И София с детства помнила, что к крыльцу надо идти через сад, полный цветов, весь изружжащий от пчел. В верхних горках стояло чудное, жаркое летнее утро. Миссис Ферфак сама открыла им дверь. Она была из тех пухленьких, уютных женщин с аккуратными рядами, желтеньких кудряшек, при взгляде, на которые сразу начинаешь радоваться жизни. София даже позавидовала Летти. Самую самую четчку. Миссис Ферфакс перевела взгляд с Сафина Майкла. В последний раз она видела Софи всего год назад, семнадцатилетней девушкой, разумеется, никак не могла узнать её в девяностолетней старухе. "Доброго вам, утречка", учтиво кивнула миссис Ферфакс. Софи вздохнул. Майкл заговорил: Это двоюродная бабушка Летти Хаттер. Я привёл её повидать Летти. А, а я-то думаю, до да чего лицо знакомое, воскликнула мисс Ферфакс. Оказывается, фамильные сходство. Ну, входите же. Сейчас Летти немного занята, но я вас пока угощу ячменными лепёшками с мёдом. Она приоткрыла дверь пошире. Тут же мимо юбок миссис Ферфакс протиснулся крупной колли, проскользнул между Софией и Майклом и промчался по ближайшей клумбе. Цветы так и полетели в разные стороны. «Держите его!» Ах, ну, миссис Ферфакс, пускаюсь в огонь. «Сейчас его нельзя выпускать!» «Минуты дея!» Все беспорядочно носились по саду. Пес метался туда-сюда, тревожно скуля. Миссис Ферфакс и София бегали за ним. Перепрыгивая из клумб и отчаянно мешая друг дружке, а Майкл гонялся за Софи, крича: "Стойте! Вам опять станет плохо". Потом пёс свернул за угол дома. Майкл наконец понял, что единственный способ остановить Софи это остановить пса. Он кинулся вслед беглецу прямо по клумбам, и у самых яблонь за домом успел ухватить зверь за густую шерсть. Софи подковыляла поближе. И увидел, как Майкл пытается оттащить пса, корчи при этом такие затейливые гримасы, что Софи испугалась, не заболел ли он? Но тут она заметила, что Майкл всё время дёргает подбородком в сторону яблоневого сада и сообразила это намёк. Она взглянула за угол, ожидая увидеть там пчелиный рой. В саду были хоулы слетти. Над ними высили старые яблони в цвету. В отдалении тянулась цепочка ульев. Летти сидела в белом шезлонге, холст стоял на одном колене в траве у ее ног, держа ее руку в своих, и вид у него был возвышенный и пылкий. Летти улыбалась муссобожане. Но хуже всего было то, подумала София, что Летти уж ни капельки не была похожа на Марту. Она была сама собой, неотразимой. Красавицы. Платье на ней было тех же белых розоватых оттенков, что и яблоневый цвет у неё от головы. Тёмные волосы, переброшенные через одно плечо, струились блестящими локонами, а глаза сияли любовью к Хоулу. Софи поспешно обрвала голову обратно и расширенно поглядела на Майкла, который изо всех сил держал скулящего пса. Наверное, применил заклинание и скорости прошептал Майкл: Он был растерян не меньше, чем Софи. К ним присоединилась миссис Ферфакс, на ходу подкалывая выбившийся жёлтый завиток. Плохая собака. Яростно шипнула она псу: "Смотри, ещё раз так сделаешь, напущу порчу". Пёс заморгал и попятился в дом. "Место", строго указала пальцем миссис Ферфакс. Колли стряхнул с себя руки Майкла и побрёл назад к крыльцу. "Спасибо тебе". сказала миссис Ферфакс Майклу, когда все последовали за псом. Он всё время нарывит покусать тётиного гостя. Место, сурово закричала она, оказавшись в саду перед домом, поскольку Колли, судя по всему, подумал свернуть за угол и пробраться под яблоню другой дорогой. Пёс скорбно глянул на неё через плечо и обречённо направился на крыльцо и в дом. Не исключено, чтоб её свернул, уловил суть дела, заметила Соби. Скажите, мистер Сверфакс, вы знаете, кто сейчас у Летти в гостях? Мистер Сверфакс хихикнул. Мак Пендрагон. Он же Хоул или как там ему угодно себя называть, ответила она, только мы с Летти и виду не показываем, будто это знаем. Я так развеселилась, когда он в первый раз тут появился, назвавшись Сильвестром Платаном. потому что сразу было видно, он меня не помнит, а я-то его помню, хотя студентом он предпочитал красить волосы в черной. К этому времени миссис Ферфах сложила пухлые ручки на груди и выпрямилась, приготовившись судачить весь день напролет. София и раньше часто видела ее в этой позе. — Понимаете... Он последний ученик моей старой учительницы, после с неё она удалила свой отдел. А мистер Ферфакс, пока был жив, частенько уговорил меня перенести на собой их в Кингсбери посмотреть спектакль. У меня неплохо получается даже двоих переносить, если не спешить. Я всегда забегала к старенькой миссис Пенстмон. Она любит, чтобы её ученики не пропадали. И вот однажды она нам представила юного Хоула. Ах, она так им гордилась, а ведь миссис Пенстемон, знаете, её кудесника سليмана учила. Так вот она сказала, что Хоул вдвое способен. Неужели вы не знаете, какая у Хоула репутация? прервал её Майкл. Встрять в монолог миссис Ферфакс было как пристроиться поскакать на скакалке, на которой уж кто-то прыгнет. Дождаться подходящего момента непросто, но уж если попал, то попал. Миссис Ферфак собёрнулась, чтобы поглядеть на Майкла. "По-моему, это просто случай", заявила она. Майкл открыл был рот, чтобы горячо возразить, но скакалка крутилась вовсю. И вот я говорю, Летти, это твой шанс, деточка. Я же знаю, Хоул может выучить ее в двадцать раз лучше, чем я, да и, признаюсь вам, мозгов-то у нее куда как больше, чем у меня. Она может дойти до того же класса, что и болотная ведьма, только по-хорошему. Летти, славная девочка, я вам просто души не чаю. Если б миссис Пенс в Тэммон не удалилась от дел, я бы прямо завтра отвезла Летти к ней, но она уже не учит. Так вот я и говорю, Летти за тобой ухаживает чародей Хоул, и ты запросто можешь себе позволить закрутить с ним роман, и пусть-ка он тебя всему научит, такая парочка, как вы, далеко пойдет. По-моему, поначалу Летти затея не больно-то нравилась, но в последнее время она смягчилась, и сегодня у них, кажется, все прекрасно. Тут миссис Ферфакс сделала паузу, чтобы немного посиять на Майкла благожелательностью, и Софию хватило за возможность тоже прыгнуть через скакалку. — Но мне говорили, что Летти любит кого-то другого, — сказала она. — Вы хотите сказать, сочувствует? — уточнила миссис Ферфакс, понизив голос. — Тут уж ничего не поделаешь, хоть это ужасно. "Накозничительно", прошептала она. "И нельзя же требовать от девушки так много. Я самому говорил, я ведь тоже ему сочувствую". София выдавила из себя задачную: "А? Но заклятье страшно сильное. Всё это так печально", разливало словьём миссис Ферфакс. Мне пришлось объяснить ему, что особо моих способностей никак не в состоянии снять порчу на идённой болотной ведьмы. Хоул мог бы это сделать, но не попрожь живо, правда? Тогда Майкл, который уж давно беспокойно поглядывал на угол дома, опасаясь, что оттуда вот-вот появится хоулк и увидит их с Софи, сумел наступить на скакалку и остановить её, сказав: "Извините, нам пора идти". "Неужели же вы не ответите моему метку?" огорчилась миссис Ферфакс. "А, знаете, я его все с надобе кладу". И она снова разразилась монологом. На сей раз о магических свойствах мёда. Майкл и Софи целеустремлённо зашагали к калитке, а миссис Ферфакс плыла за ними, не переставая болтать и при этом огорчённо выпрямляя стебли, которые повял пёс. Между тем Софи ломала голову, как бы это узнать, откуда миссис Ферфакс знает, что летти — это летти, и при этом не расстроить Майкла. Миссис Ферфакс примолкла, чтобы перевести дух, выпрямляя высокий люпин. София решительно встряла. — Миссис Ферфакс, мне казалось, что к вам должна была отправиться моя племянница Марта. — Эх, шалунья! — раскликнула миссис Ферфакс. Она поправила люпин и распрямилась, улыбаясь, скачая головой. — Как будто я не узнаю моё собственное снадобье на меду. — Я же ей всё время говорила. — Я же ей всё время говорила. Не желаю никого держать насильно. Всегда предпочитаю учить тех, кто сам этого хочет. Только вот двое её никаких передеваний. Или ты остаёшься здесь в своём обличии, или прощай. Вот, видите, получилось очень славно. Вы точно решили уходить? А то бы с проселением я сами. Нет, нет, нам пора, ответила София. Нам надо вернуться вовремя, добавил Майкл, бросив в сторону яблони ещё один закравленный взгляд. Он вытащил из живой изгороди семимильные сапоги и поставил один из них перед калиткой для Софи. — На этот раз я буду вас держать, — предупредил он. Миссис Ферфакс стояла, прислонясь к калитке, и глядела, как Софи всовывает свой башмак в сапог. «А -а -а, — А-а-а! Семимильники! — закивала она. — Представьте себе! Сто лет их не видела! — Очень... полезные приобретения для человека ваших лет, миссис. Э-э, я и сам бы не отказался сейчас от пары таких сапожек. Так выходит это от вас, ведь от чего наследовала колдовские способности. Не то чтобы это обязательно семейное, но частенько случается. Майкл ухватил Сафи за руку и дёрнул. Оба сапога ступили на землю. И остаток монолога миссис Ферфак заглушил очередной бжих его и ветра. В следующий миг Майклу пришлось упереться ногами в землю, чтобы не разбиться о стену замка. Дверь была открыта. Изнутри послышался рев кальцифера. «Портхавенская дверь! Кто-то ломится в нее с самого вашего ухода!»